ГЛОСАРИЙ GR244908 или Джишка Стреляет отравленными иглами По 3000 в каждом заряде Радиус поражения 400 метров Алгар Небольшой летательный аппарат Максимальная вместимость 2 человека Управление упрощенное Распространен на планетах со слабым притяжением. Арсигай Распространенное название для рептилоидных жителей Арсы. Среди арсигаев встречаются как высокоинтеллектуальные особи, так и лишенные разума создания. Вследствие особого строения ДНК используется для запрещенных генетических экспериментов. Гайсер Единица измерения расстояния равна 0,79 сантиметра. Гриор Ядовитое, членистоногое. Исконно гриоры населяли планету Паннора. Однако благодаря кораблям контрабандистов ареал обитания расширился и охватил большинство цивилизованных миров. На отдельных планетах гриоры Достигают огромных размеров. Дайкинири. Встречается также название Дайкоя. Особая каста убийц. Дайкинири способны убивать, используя бесконтактные удары и энергетические потоки. Дасх. Житель планеты Дасханна. К моменту повествования уничтоженный войсками единых. дотарец Другое название – Эргот. Мститель. Дерсенг. Червеобразный житель планеты Дерса. Разум отсутствует. Огромные размеры Дерсенга являются прямой угрозой даже для космических кораблей. Единые распространенное обозначение Альянса 12, одного из ведущих на политической арене. Название появилось вследствие единения искусственного интеллекта и человека, что является обязательной мерой для всех военнослужащих Альянса. На момент повествования три мира стали убежищем для большинства преступных элементов, сбежавших с планет Альянса. Зайлин – Мазь, меняющая окраску в местах удара. Используется для тренировочных спаррингов. СГЕР. Управляет скоростью алгара. КОАНИТИ. Пункт управления космопортом. ЛЕТТЕР. Спальный мешок. МЕНТАТ. Существо, перехватывающее информационные потоки сознания. Вымирающий вид Метаморф Паразитирующее существо, способное вселяться в тело жертвы, принимать ее облик и вести жизнь носителя Олькомбе Ядовитое, змееподобное существо Ордерец Житель планеты Ордер Отракир Летательный аппарат планеты Эссира управляется четкими мысленными командами, что делает данный вид космолета пригодным только для телепатов. Пожиратель. Платоядный гуманоид. Чистокровные особи способны создавать колонии, объединенные единым разумом. Ранин. Синекожий рептилоид с планеты Раан. Отличительные особенности – разумный, способны конструировать космические корабли, перемещаются гнездами. Род – семья. Свинокрыс Помесь крысы и сельскохозяйственного парнокопытного животного, выведенная для выживания на планетах с неблагоприятным климатом. Всеядны, вследствие генетического отбора, не обладают интеллектом что послужило основой для многочисленных поговорок и нелицеприятных сравнений. Синир – пирамидальное устройство, зеркало, позволяет увидеть трехмерный образ. Сиап – комбинезон из черной непромокаемой ткани, используется на заданиях. Сидхай – спиртосодержащий напиток слабого наркотического свойства. Цвет голубоватый, чем темнее, тем выше качество. Запрещен в большинстве цивилизованных миров. Тонсе – маленькое двуногое травоядное животное. Харн – маскировочный грим. Хелл – не только имя главной героини, но и распространенное ругательство. значение его. «проклятие», «смертельно проклятый», «смерть». Предположительно вошло в обиход вследствие появления выходцев с земли. Первоначальное значение слова утрачено. Произносить его считается плохим предзнаменованием, в связи с чем оно редко используется наемниками. Шааз. Одно из учений Дайкинири – фактически объединяет в себе сведения по управлению энергетическими потоками тела. ШАРРЕС Боевое искусство – основное направление блокировка энергетических потоков в теле противника. ШАХР Алкогольный напиток, содержащий сок наркотических растений. Запрещен в большинстве цивилизованных миров. Распространен на трех мирах и планетах около систем единых. Шем рычаг управления направлением движения Алгара. Элатер закрепитель, используется для герметичности. Конец книги. Читал Владимир Анин.